Двенадцать. Конец света. Карта конца света. На следующий день после встречи с Тенью я начинаю составлять карту города. Первым делом сбираюсь на Западный холм и хорошенько осматриваю окрестности. К сожалению, холм не так уж высок. А глаза мои не настолько острые, чтобы разглядеть, что я хочу, и увидеть всю стену сразу не получается. Удаётся мне только в общих чертах представить размеры города. Город не слишком велик, но и не слишком мал. То есть не настолько велик, чтобы превосходить границы моего воображения, но и не настолько мал, чтобы я сумел охватить его одним взглядом. Это всё, что мне удалось выяснить, взобравшись на вершину. Город окружён высокой стеной и рассечён рекой на северную и южную части. Ближе к вечеру вода в реке принимает цвет тускла серого неба. Раздаётся звук горна, и город наполняется точно пеной мягким рокотом тысяч копыт. Я прихожу к выводу: понять, где и как пролегает стена, можно лишь обойдя её всю по периметру. Задача, что говорить, не из легких. Во-первых, я могу выходить из дому только пасмурным днем или вечером, а во-вторых, когда уходишь далеко от Западного холма, приходится постоянно быть на чеку. Небо еще час назад пасмурное, может вдруг проясниться, а может наоборот разродиться сильным дождем. Я прошу полковника каждый утро разглядывать облака. Его чутье предсказателя погоды почти никогда не подводит. «Это потому, что кроме погоды я и не думаю ни о чем», — с затаенной гордостью поясняет старик. «Станешь глазеть на облака каждый день, поневоле научишься в них разбираться». Но особо резкую смену погоды не в силах предсказать даже он, а потому мои вылазки по-прежнему небезопасны. Кроме того, сама стена выстроена так, что подходы к ней постоянно утопают в каких-нибудь зарослях, скалах и буриломах, и увидеть ее вблизи практически невозможно. Все жилые дома утятся вдоль берегов реки в центре города. Шаг в сторону, и уже плохо понимаешь, куда идти. Случайные тропки петляют, неожиданно обрываются или уводят в терновые заросли, и всякий раз выбираешь, то ли продираться в обход, то ли возвращаться той же дорогой обратно. Я решаю исследовать город, начиная от сторожки у западных ворот, и двигаться дальше по часовой стрелке. Вначале у меня получается даже лучше, чем я рассчитывал. К северу от ворот, луга с травой по пояс и превосходными тропинками. ***Из травы то и дело выпархивают птицы, похожие на жаворонков, кружат по небу в поисках корма и возвращаются в гнезда. ***Здесь всегда можно встретить с десяток зверей. Их золотые спины неспешно плывут, как по реке между островками еще сохранившейся зелени. Я прохожу вдоль стены чуть дальше на юг и по правую руку вижу полуразрушенные старые казармы — три простых, без затей, двухэтажных дома и не вдалеке коттедж, чуть поменьше тех, что в резиденции, видимо, для офицеров. Между домами рассажены деревья, а весь участок обнесен невысокой каменной оградой. Все поросло бурьяном, вокруг ни души. Очевидно, в своё время здесь жил кто-то из отставных офицеров, нынешних обитателей и резиденции. Но затем почему-то всех переселили на Западный холм, а казармы забросили. Просторные луга явно служили полигоном для учений, кое-где вырыты окопы, а на центральном лугу установлена каменная тумба с флагштоком. Дальше к востоку луга обрываются, трава переходит в кустарник, а там и в лес. Деревья вздымают к небу огромные, пышные кроны. В、шелестящей траве распускаются невзрачные цветы, с ноготь величиной. Лес становится гуще, между кустами все больше высоких деревьев. Кроме пения птиц на ветвях, не слыхать вообще ничего. Я пытаюсь пробраться между кустами, но заросли становятся все непроходимыми, а кроны деревьев уже закрывают небо над головой и прячут стену от моих глаз. Делать нечего. По узенькой тропинке я сворачиваю на юг, вхожу в город и по старому мосту возвращаюсь домой. Так, мало-помалу, к середине осени я успеваю составить только самую общую карту города и окрестностей. В целом, город по форме овальной, чуть вытянутый с востока на запад. С севера его окаймляет лес, а с юга его подпирает широкий холм. От южного холма на восток убегает цепочка скал и долго тянется вдоль стены. Лес к востоку от города куда более непролазенный дик, чем на севере. Здесь почти нет дорог, если не считать той, что проложена вдоль реки до восточных ворот. Собственно, лишь благодаря этой дороге мне и удается отследить, как пролегает стена на востоке. Восточные же ворота, как и говорил страж, наглухо заделаны чем-то вроде цемента, и ни одна живая душа не может ни выйти в них, ни войти. Река стекает с гор на востоке, ныряет под стену рядом с восточными воротами, вбегает в город и рассекает его по прямой с востока на запад, образуя у старого моста очень красивую заводь с несколькими отмелими островками. Через реку переброшены три моста: старый, западный и восточный. Старый мост действительно старше, крупнее двух остальных и, пожалуй, самый красивый. После западного моста река резко заворачивает на юг. У самой стены чуть виляет обратно к востоку и, отрезая боку южного холма, образует глубокую зеленую лощину.